Глава 18 Гур, гульбаш, гриф и путь домой. Несколькими неделями ранее Рундгит видел грибы, растущие на куче зубриного навоза. Дикой рогатой скотиной, которую гоблины не осмеливаются запрягать из-за их лютости. Эти грибы были чахлые и сморщенные, как для ночных гоблинов, привыкших к их пещерным братьям, которые настолько велики, что были выше орка. Но и такие сойдут. Равнинные гоблины вообще их не замечали. Они наступали или давили их колесами, даже не пытаясь их использовать. Правильная культивация и использование грибов крайне важны для царства ночных гоблинов. Рундгит, задумавшись, сидел на козлах своей хижины повозки. Его продолговатый подбородок упирался в длинные руки. Он думал, что же дальше, как ему воплотить в жизнь свой план по созданию собственной армии гоблинов так, чтобы вернуться домой с триумфом и изощренно убить снотрука. Таковы сны его охочих до власти зеленокожих. Однако главное, что отличало нашего героя от всех остальных, это то, что он успешно воплотил их в жизнь. Когда хижина-повозка Рунгита катилась вперед, в поле его зрения попала навозная куча с растущими на ней чахлыми грибами. Его облезлые волки фыркали и хрипели, таща за собой по равнинам повозку. Рундгит выпрямился и повернул голову. Ни слова не сказав своему возничему, он соскользнул с козел и приземлился на дерн. Он поспешил вернуться к куче и понюхал гриб. «Ты глянь-ка!» — позвал гоблинский страж своего товарища. «Ручной пещерный недомер грифа ест говно!» Эти двое от смеха и ноги переставляли, лениво перекинув свои копья через кривые плечи. Рундгит не обращал на них внимания. Он ловкими пальцами выдернул грибы и положил их в мешочек из волчьей шкуры, который вытянул из своего просторного балахона. Рундгит параноидально заозирался, метнулся назад к повозке и залез на нее. Возница глянул на него и хмыкнул. Они почти не разговаривали. Пусть Рундгиту и подчинялись, но племя равнинных гоблинов все еще не считало его одним из своих. Той ночью при свете мерцающих ламп, горящих на человеческом сале, он развесил грибы для сушки там и сям по углам своего фургона. Это произошло незадолго до битвы с людьми. И потом, в ночь своей победы, Рундгит нашел применение этим грибам. «Все в порядке, Гур! Нет, вдруг не вставай!» Большой гоблин сидел у огня. Его лицо было изборождено морщинами постоянной озадаченности. Он смотрел на мир с непониманием, и это было заметно каждому. Другие гоблины говорили, что Гур был туп как орк. В этом отношении они заблуждались, так как самый интеллектуально неразвитый орк намного умнее Гура. что ты хочешь?» — спросил Гур. Он медленно и плохо выговаривал слова даже для гоблина. «Я для тебя принес вот тента. Это подарок». Он протянул исходящую паром миску с тушеным мясом. Большой шнобель гура изучающе задергался. Рундгит был доволен, увидев, как он сглатывает полный рот слюны. Он поддернул свой балахон свободной рукой и сел на корточки. «Ты не против, если я присяду? Конечно же нет!» Рундгит поглядел на костры. Ото всех и каждого исходил шум попойки и обычного насилия это всех, кроме Гура». «Не присоединишься к пирожке? «Гур не любить пирушку», — сказал он. Произнесение этого предложения потребовало много времени и усилий. Закончив, он тяжело вздохнул. «Гур быть слишком медленный. «Ай, дружище, это неправильно. У такого здоровенного гоблина, как ты, должны быть толпы друзей». «Ты быть друг Гура?» Спросил Гур. Его уши слегка приподнялись. Все боятся, Гура. Гор быть большой, гор быть сильный, гор крушить. У меня был друг, типа тебя. Да, что с ним стало? Ой! — Вздохнул Рундгит, тыкая палкой в огонь. Он пытался меня сожрать, но потом его бахнули мудрилы. — вздохнул Гур. О, такое!» — беззаботно бросил Рундгит. «Ты большой и сильный, а я люблю больших и сильных ребят, поэтому я сварганил это для тебя». «Пахнуть хорошо!» «Да ты съешь все!» — сказал Рундгит. «Давай, до дна!» Он протянул блюдо. Гур замотал головой, его глаза подозрительно сузились. «Ты хитрый!» «Ешь со мной, и Гор не будет есть!» Ронгит засмеялся. Конечно, почему бы и нет? Это очень вкусно! Я буду рад разделить с тобой твой подарок! У меня даже есть две ложки! Я надеялся, что ты это скажешь, поэтому взял!» Они вместе поели. «Гор! Гор! Что с тобой не так? Дерей с ним! Дерей с ним!» Заревел Гриф. Гур, ковыляющий походкой, медленно нарезал круги. И его дубина волочилась по грязи бойцовской ямы. Крюглер смеялся и танцевал вокруг него, хлопая большого гоблина по заду плоской стороной кимитара. Гур выглядел еще более озадаченным, чем обычно. Он, шатаясь, сделал пару махов дубиной, будто хотел откинуть тяжелое оружие, но забывал его отпустить. Крюглер издал боевой клич и ударил по выставленной ноге Большого Гоблина. Макики так разъярился, что даже встал и навалился на зубцы, установленные по кромке бойцовской ямы. — Ты опять належался? Дерись, ленивый загераст! Дерись! Гур пьяно развернулся на пятках и чуть не потерял равновесие. Крюглер резко ударил его в грудь, силой надавив на клинок. Иззубренный конец Кимитара высунулся из спины Гура. <звы> Ви! Крюглер и резко поднес свое лицо к лицу Гура. Гур посмотрел вниз на клинок, а потом вверх на Крюглера. Его губы сложились в вопросе, который так и не был задан. Крюглер отступил в сторону, и большой гоблин рухнул лицом в грязь бойцовской ямы. Гоблины вокруг ямы взбесились. Воздух звенел от какофонии криков, аплодисментов и проклятий, когда ставки оплачивались и деньги проигрывались. «Что?» — заревел Макики. «Что?» «Походу, тебе придется искать нового телохранителя, босс», — сказал Рунгит. Глаза Гриффа сузились. «Ты с этим как-то связан, Рунгит?» «Я тут ни при чем, босс. чего бы мне хотеть зла бедному старине гуру?» «Я слышал, ты давал ему какую-то еду прошлой ночью!» «Которую я и сам ел!» — сказал Рунгит, обиженный этим обвинением. «Я просто хотел подружиться! Как вы и говорили, босс, у меня тут немного друзей!» «Да, может и так!» Гриф уставился на победоносного Крюглера, который с важным видом ходил по рингу, высоко держа окровавленный меч. Он снова посмотрел на Рунгита. «Я узнаю, если ты подстроил какую-то подлянку!» «Да, босс!» Гриф развернулся на пятках и удалился так изящно, насколько ему позволяло тучное тело. В этот раз он тоже проиграл много урочих зубов гоблинской валюты. Рундгит испустил неприятную кислую отрыжку. На возле всегда плохо на нем сказывались. Но он, по крайней мере, ел их, еще будучи недомерком, и был почти невосприимчив к их отравляющим эффектам. Он хихикнул, в основном от радости, что сделал ставку на правильного гоблина. Гульбаш с ненавистью посмотрел на него. Рондгит помахал и улыбнулся. «Вот такие были дела!» — сказал Скарсник. «Когда гура не стала? Гульбаш не осмеливался на меня наезжать. Он был просто большим сопливым труслом. Не то, что я. Он наклонился вперед на своем железном троне. Запомни одну вещь обо мне, Юдишка: Я не только умнее большинства гобба, но и храбрее тоже. Я люблю пастук. О, он нанял парочку других парней, чтобы они избавились от меня. Какое-то время я дрался в яме раз в неделю. Кажется, гриф брюзжал от того, что допустил их. Но суть в том, что хоть мы и меньше, и немножко дерганнее, чем эти наружные гобба, но зато мы быстрее. Мудрилы медленные, наружные гоббы медленные. Ну а ночные гоблины, мы быстрее, куда быстрее их. Я прял и ширял. И если это был какой-то здоровило, который был мне не по зубам, тогда с ним случался маленький несчастный случай перед матчем, если ты понимаешь, о чем я. Его глаза заблестели. Так я стал боссом, вторым боссом. Макики был начальником, но у меня было столько денег, таких блестящих-блестящих, что и другие гобба начали меня слушать больше, чем его. Я был королем зелени, вот как. А гриф жирнел и жирнел, а я становился все, все больше и больше, пока не вырос большим, как наружный гобба. И даже больше, большим, как ихние боссы. И тогда они больше не осмеливались наезжать на меня. И они усе делали, что я им говорил. Именно тогда я подумал, что пора возвращаться домой. О да, они там, под горами, еще не забыли о старине Рунгите. Отнюдь, мне нужны были мускулы. И я намеревался избавиться от гульбаша, верно? Эта хрень воняет. Оно все какое-то козлячье и косматые. Гульбаш оттолкнул от себя ногой мешок с тошнотворным мясом зверолюда. «Заткнись, Гульбаш! Я не хотел это сюда тащить, но гриф меня вынудил. Поэтому закрой пасть, или сам станешь приманкой, ясненько?» Сказал Рундгит. Прошла весна, а лети остались лишь далекие воспоминания. Рундгит был с гоблинами вот уже почти как год. Он уже вырос до размера, положенного мелкому гоблинскому царьку. Солнце больше не беспокоило его. В пасмурные дни он даже покидал лагерь с накинутым капюшоном, и теперь никто и никогда больше не называл его пещерным недомерком. Они лежали на сыром камне, смотря через каменный выступ на грязный низ. Дно было усеяно костями и недоеденными телами. «Я не вижу никаких троллей! Вообще никаких!» — сказал Крюглер. Он нервно облизал губы. — О, они там спокойно сидят внизу, — сказал Рундгит. — У Грифа однажды были тролли, но он их продал. Они сожрали повозку, в которой их держали, и половину толпы гобба. Слишком опасный, — сказал он. — Это потому, что он просто их готовить не умеет, согласен? А я умею. Один из маленьких здоровяков моего клана был раньше троллиным боссом, и мне о них рассказал, не так ли? Все дело в еде, сам увидишь». Рунгит чуть не давился со смеху от мысли о своем плане. «Давай вылезем от седоба. сказал Рунгит. «Они сейчас. лучше их не будить. Разбоженный тролль, сердитый тролль». Они тихонько ушли, соскользнув с камней с мешком зверолюдного мяса. Рунгит и Гульбаш подошли к устью ущелья. Тут оставили мясо и отступили в свое укрытие в больших валунах поодаль. Парни Крюглера притащили еще один мешок из повозок, спрятанных за уступом, создавая дорожку из запаха от повозок к каньону. Около входа у них сдали нервы. Они кинули второй мешок на первый и сделали ноги. «Эй!» — прошипел Рундгит. «Тихо там!» Ничто не шевельнулось. Гоблины попрятались за валунами, а их взгляды были прикованы ко входу в каньон. «Мне тут не нравится, босс!» — сказал Крюглер, глядя на маячащие вдалеке горы. «Тут ноги сломать можно, волчары не смогут бежать, тут может быть что угодно, вообще что угодно!» «Так и есть!» — сказал Рундгит. «Но там нет ничего страшнее нас, разве нет?» «Лучше привыкай, спушь эти ребята, нужны нам на нашей стороне. Ну, шли Он показал грязно-зеленым пальцем в сторону гор. «Усе время вверх, а потом вниз, все время вниз!» «У тебя еще есть зверолюдское мясо?» — спросил Гульбаш, нюхая воздух около него. «Нет, а что?» — спросил Рундгит. «Я не знаю, мы положили мешок там, но я все еще чувствую его запах». «Должно быть, это тебя!» — сказал Крюглер. Он и Рунгит загоготали. Гульбаш плотно прижал уши к голове и зашипел на них. Его рука дернулась к его кинжалу. «Даже не думай об этом, Гульбаш!» — рыкнул Рундгит. Они с волнением ждали. Гульбаш уснул. Крюглер не мог усидеть, бегая каждые полчаса, чтобы отлить за камнем, Солнце прокатилось по небу и начало закатываться на равнинах за их спиной. Камни окрасились в оттенке оранжевого. Раньше Рунгит спрятался бы от этого цвета, гнева злого солнца, морающего мир своим ненавистным светом. Но эти дни почти забыты. Крюглер энергично ковырялся в носу. Рунгит убрал руку от лица. Влепи Гульбашу! приказал он. Тролли просыпаются. Крюглер сильно врезал Гульбашу в нос, и тот перестал храпеть. Эй! воскликнул Гульбаш. Я ничего не вижу, сказал Крюглер. Следи за камнями, сказал Рундгит и указал. Они за пещерами. Крюглер вгляделся в полутьму, а враг был темнее, чем окрестные склоны. Черная прорезь в сумеречно-сером камне. В его мрачных границах он увидел движение. «Что?» – прошептал он. То, что он ранее принял за скалы, шевелилось. В трещинах вырисовывались руки и ладони. Из камня обкалывались локти и колени. «Они сделаны из камня?» – удивленно спросил Крюглер. «Не-а», сказал Рунгит. «Они говорили тихо». «Они просто много едят, типа того. И поэтому они так выглядят. Это нормально для троллей». Тролли вставали один за другим, шумно всхрапывая и пуская отрыжки, пока пять из них не стали видны. Они скребли свою кожу длинными черными когтями со звуком точильного камня. Потресканные чешуйки покрывали их спину и руки. Они были того же цвета, что и камни во враге, грязно-коричневого. Под нависшими бровями поблескивали глаза. У них были длинные носы и выдающаяся нижняя челюсть, как у орков, и они были огромны, высокие, как пять гоблинов, вставших друг другу на плечи. Прокатилась волна испуганного шепота среди гоблинов, прячущихся в валунах. «А теперь, Клюглер, сгоняй туда и проверь, приготовили ли они повозки!» «Тролли даже тупее, чем был гур, поэтому, если ты притащишь им что-нибудь пожрать, то они не станут проблемой. Просто не мешайся у них под ногами, хорошо?» Крюглер кивнул и нервно облизнул губы. В их трех прочных фургонах были железные клетки. В каждой была приманка в виде пары малорослых зверолюдов, которых они поймали и заковали. Он достал длинный нож и тихо удалился. Он знал, что делать. «Все хорошо, Гульбаш, мой старый кореш. Вот они уже идут». «Лучше без фокусов, или я все расскажу Грифу». «За этим ты здесь, дружище. Я в курсе». Рондгит наблюдал за расщелиной. Длинные носы троллей подергивались. Они учуяли зверолюдское мясо. «Хорошо. про убираться отсюда». Гоблины осторожно отступили. Сонные тролли расталкивали себе путь через кости и тела, усеивающие пол их логова. По мере приближения к мясу они начали толкаться и пихаться. Один из них достиг мешков и разорвал их. Тролли ворчали друг на друга, дерясь за мясо. Другой протолкнулся мимо них, прижав нос к полу, обнюхивая камни. Тролли вышли из устья ущелья. «Сейчас, Крюблер, сейчас!» Рундгит вздернул кулак в воздух. За ним послышались блеющие звуки и резкие звериные слова, когда Крюглер и его команда перерезали глотки зверолюдам. Тролли резко подняли головы, когда воздух наполнился запахом крови. Глаза широкие, носы дергаются. Они быстрой походкой зашагали вперед, набирая скорость. Рундгит тихо начал пятиться от гульбаша. Гульбаш лишь через секунду заметил это. «Эй, куда ты намылился?» — спросил Гульбаш. «Эй, чего этот троль так на меня смотрит?» Рунгит добрался до скалистой стены крутого откоса. Вниз зазмеилась веревка, и он поставил ногу в петлю на его дне. «Давай, Гульбаш, поспеши!» — сказал он. Его словам доставало искренности. Гульбаша окаменел от ужаса. Долговязая громада тролля нависла над ним. Нос дергался. Гульбаш запрокинул голову. Тролль подошел ближе и наклонился. Он понюхал Гульбаша. Гульбаш начал медленно отходить назад. «Хороший тролль! Хороший тролль!» пропищал он. «Что-то тогда с ним случилось. В те последние минуты его жизни его осенило». Он неловко зарылся в своих пожитках, висящих у него на поясе. Мешочек с его вещами казался тяжелее обычного. Его спина уперлась в камень. Он похлопал его. Веревка исчезла. Он потянул за веревочки на своем мешочке и снял его с пояса. Из мешочка он достал гниющий кусок зверолюдского мяса. Гульбаш держал мясо перед неверящими глазами, когда тролль опустил свою огромную лапу. Слюна стекала с рта чудовища и блестела на его пузе. «Рун!» — завопил он. Его крик оборвался, когда кулак сомкнулся и переломал ему все кости. Рунгит смотрел, как тролль заталкивает труп гульбаша себе в рот. Шевеля челюстями, он неспешно пошел за товарищами на запах крови. Крики раздавались с тех мест, где прятались повозки, когда гоблины длинными стрекалами направляли троллей в их клетки. Все шло по плану, и Рунгит не услышал ничего, что говорило бы о том, что парни Крюглера где-то ошиблись. «Бедный старина Гульбаш!» — сказал Рунгит. Он откинул капюшон и снял шлем. Он прижал его к груди и понурил голову. Что ж теперь будет делать гриф? Гоблины сверху скалы около него переглянулись, когда Рундгит разразился хохотом. «Шесть недель спустя я и банда Крюглера прокладывали путь вверх в горы. Они были так напуганы, эти наружные гобба, они очень боялись зверей, холода и влаги. Как я ржал! И кто теперь Дрестун?» Я бы сказал, что они пялились на каждую каменюку так, будто там их поджидала целая армия Мудрил, чтоб выскочить из сапать Скарсник хмыкнул. Каждый зеленый что-нибудь добоится, и эти наружные парни не исключение. И все же нам нужно было найти путь внутрь, путь, за которым не так сильно следят. Я думал и думал, и еще немного подумал. Может, спуститься по Мудрильской шахте? «Не, слишком узко. Войти через те пути, по которым вылез месяцы назад? Хорошо!» Он помахал пальцем в воздухе. «Я понятия не имел, нигде это, никак я смогу заплыть вверх по реке, или вскарабкаться в том месте, где я упал, или как поднять моих троллей и волчар, если мне удастся найти это место. К тому же там было нечто в темноте!» «Да ну на!» «Идти тем путем, которым я вышел, вообще не вариант. Вообще нереально, не так ли?» — спросил Скаршник. Я был впечатлен его уровнем владения Рейкшпилем. Уверен, он опустил некоторые подробности о том, как он его выучил. И я помнил слова Брагнара, что мне не следует верить всему, что говорит этот зеленокожий, несмотря на его обаяние. «Итак?» — молвил зеленый король. Я понял, что мы сможем войти лишь одним путем, и только лишь Со мной была всего лишь зоганная армия, верно? Это же очевидно. Я должен был войти через парадную дверь. Скарсник начал описывать свой длинный тернистый путь к старому городу гномов, в сердце которого находятся великие врата в подземный град Карака восьми вершин. Врата, которые я мог видеть с тронного помоста. Племя горных гоблинов, одного вида с племенем гриффа Макики, напало на них, набегая с горных круч, поливая их дождем стрел. Он потерял множество равнинных гоблинов на этом пути, ведь от волков мало толка, когда на тебя нападают лучники с каменистых уступов. Рунгит сравнял их деревню с землей и показал им, где сквиги зимуют. Его тролли учинили настоящую резню. Как он контролировал этих тупых чудовищ, находится выше моего понимания. То немногое, что я знаю о троллях, подсказывает, что общение с ними невозможно, так как они не имеют собственного языка. Но зеленокожие как-то с ними находят его. Когда я спросил его об этом, Скарсник бросил на меня один из этих взглядов, один из тех, которые он прибегает на случай непонятливости своих лейтенантов, и продолжил свое повествование. Скарсник объяснил, что чем сильнее были зеленокожие, противостоящие ему, тем сильнее становился он. Несколько мелких кланов и племен гоблинов встали под его знамя, не оказав никакого сопротивления. Просто когда караван Макики проезжал мимо них все выше в горы. Как мне объяснил это Скарсник, любое большое скопление зеленокожих привлекает к себе других. Их вид уважает силу, и лишь сильный вождь может удержать большое племя. Чем больше побед, тем быстрее идет процесс. Так и случилось после победы Скарсника над горными гоблинами. Его изначальная группа из сотни или около того гоблинских воинов росла, пока в ней не стало насчитываться три сотни воинов или даже больше, в два раза больше, чем у черновходных парней. Несколько предприимчивых орков из племени Сломанного Зуба присоединились к его силам. Лишь за несколько недель до того, как гоблины-рунгита были вынуждены красться по их территории и все время быть на чеку, опасаясь патрулей, они прошли по коварному и малохоженному пути, чтобы обойти перевал Бешеного Пса, Орочи и Крепости Черной Скалы и их воеводу Горфанга Гнилобрюха. В то время, когда Рунгит, или, вернее сказать, Скарсник, возвращался домой, маленькая банда орков обосновалась в руинах города. В основном это были отбросы из племени Гнилобрюха, Красных Клыков. Они были сметены. Их ехидный смех превратился в вой ярости, когда армия гоблинов проломила их оборону. Их выжившие поклялись в верности восходящему гоблинскому лидеру, Точнее, они это сделали, когда Рундгит поверг в единоборстве их последнего босса. Если эта победа Гоблина над Орком вам кажется маловероятной, то вы уж простите меня. Я и сам не знаю, стоит ли верить всему в истории, которую я вам рассказываю. Скарстник был, безусловно, внушительного размера, и его подчиненные боялись его. И не следует забывать, что зеленокожие выше всего ценят силу в ратном деле. С другой стороны, из моей головы выпадают подробности. Впрочем, и сам Скарсник забывал их, когда изначально рассказывал мне свою историю. Но вышесказанное может говорить о том, что некоторые доли доверия его заявления о своей опытности в бою все же заслуживают. «Мой повелитель». «Если мне будет дозволено...» «Я, конечно, не хочу прерывать ваши воспоминания, но, возможно, вы могли бы поведать, что стало с великим ворчуном грифом Макики?» «Признаюсь, мне самому было интересно. Сперва я хотел, чтобы казалось, будто я просто делаю свою работу, но сейчас я хотел удовлетворить свое любопытство». Возможно, история так меня захватила, что приглушила ужасы вокруг меня. Блеск красных глаз, смрад, острые зубы и ржавые мечи — резь в моем больном животе. Я, несмотря ни на что, хотел узнать. — Что? — Он? — А, да. Скарсник почесал подмышку и поднял кубок. Это был не вчерашний великолепный гномий сосуд, а гоблинский череп, отполированный от частого использования до белого цвета, который стоял на железной ножке. «Ну, да, я полагаю, это типа важно, не так ли? Он же был грифом как-никак до того, как перестал им быть, когда я его замочил. О, да, потом он уже был ничем». Горела солома Рундгит облокотился о свой меч-серп, даже не пытаясь вытереть его от крови. У него была легкая одышка. Глава гоблинов ленивого когтя лежал перед ним разрубленный на две неравные половины. Его труп был бедно одет и не имел на себе украшений. Как для вождя он был щупловат. Вооружен он был лишь дубиной, а защищен корой, обитой кусками железа. Крюглер возглавлял облаву. Его волчьи парни преследовали убегающих ленивых когтей, тычками направляя их в ряды рабов. Это было неправильно. Гриф все делал не так. Предполагалось, что зеленокожие подчинятся вождям, которые их покорили, увеличивая племя победителей, неуклонно наращивая его мощь, чтобы начать новый вах зеленую волну, которая сметет армии и прочие народы и превратит их города в пыль. При мысли об этом, о славе и победах, глаза Рундгита заблестели. В своих мечтах Скарсник пошел дальше, чем простая месть, и его планы становились все смелее. Самых известных героев зеленокожих помнят по их поступкам. Он наблюдал, как тщедушных, кричащих ленивых когтей плетьми загоняют в ряды, «Никто не вспомнит великого ворчуна Грифа Макики. Мелкие сделки по торговле рабами и набеги за отбросами были делом для недомерков». Рундгит ощерился и сплюнул в грязь. «Босс!» — позвал Крюглер. Гоблин, который раньше был так враждебен к Рундгиту, стал его доверенной правой рукой. «У всех люпики построены!» «Слабовато, Крюкс!» — сказал Рундгит. Он положил лунный меч на плечи и свесил руки с его рукоятки и лезвия, переложив на них свой вес. «Когда в земле был последний ваг, Крюглер?» Крюглер пожал плечами. «Какие-то времена назад, но их всегда начинают орки, правда, без особого успеха. Последний большой ваг поблизости был начат речными парнями, но их постукали еще до того, как они добрались до Железной скалы». «Гром!» — твердо сказал Рундгид. Гром начал свой ваг тут, а не так ли? — О, да, босс, но это было... Крюглер считал на пальцах. Он растерянно на них посмотрел, когда дошел до четырех. — О, целую тучу лет назад. Рундгитт кивнул. — Вдумываешь собрать свой собственный ваг, босс? — спросил Крюглер с насмешкой в голосе. Рунгит бросил на него злобный взгляд. Улыбка слезла с лица Крюглера. «Извини, босс!» Рундгит задумался на секунду. «Скажи этим недомеркам, что всякий, кто хочет драться за меня, может присоединиться к нам. Выдай им оружие и дай работу!» «Босс!» «Так нам следует поступить, Крюкс!» «Ну...» «Да, я знаю, что скажет Макити. Я решу вопрос с ним!» Раздался грохот падающих камней, когда тролли повалили дом вождя. Они сели на балки посреди обломков и спокойно заживали. «И засуньте их троллей обратно в клетки! Тут целая зогова куча, что можно украсть! Но если они сожрут, что осталось, то навара будет значительно меньшей!» Весь в гневе Рунгит гордо удалился, сбивая своим мечом окровавленный бурьян. С тех пор, как появился рунгит Макики стал еще жирнее, Его тело, теперь почти ничем не обремененное, кроме еды и командования, распухло, как на дрожжах. «Что ты делаешь, Рунгет? Даешь копья постуканным недомеркам?» Макики презрительно фыркнул. «Мы делаем неправильно, босс! Как мы собираемся стать могучими и сильными, если мы все время продаем постуканных нами парней?» Макики осклабился и ударил по подлокотнику своего трона. «Так вот к чему все это!» «Слушай, Рунгит, мы не станем собирать ваг. Орки повсюду на севере. Рядом сотни разных гоблинских племен. Будем мудрить, у нас постукают. Все просто. Лучше быть умными и торговать». «Гром бы поступил по-другому», — сказал Рунгит. «Ты не Гром, поза, пещарный недомерок. Ты не, блядь, помнишь?» Макики засмеялся и посмотрел на своих остальных прихлебателей. Однако никто его не поддержал. Он нахмурился. «Ты был полезен моему племени, Рунгет. По-настоящему полезен. Но мне придется тебя убрать. Крюглер!» Крюглер не шелохнулся. «Снаркет!» «Снаркет тоже. Макики называл имя за именем. Гоблины стояли неподвижно, и большинство смотрело на Рунгита. Остальные колебались или разглядывали свои ногти. Снаркит заговорил. «Мне не нравится Рунгит. Никогда не нравился и никогда не понравится. Но он хороший бас. Если хочешь его порешать, то придется делать это самому». Макики зарычал и обвел комнату взглядом. «Вот так, да? Ладно, Бой в ями». По комнате прошелестел шепот. Атмосфера была напряженной, и в воздухе витало возбуждение. Макики поднялся. Он нависал над Рундгитом, подобно башне. Он был не так высок, как Гур, но был куда массивнее. Под жиром перекатывались мускулы. «Будешь со мной драться, Рундгит, или уморишь меня, как старину Гура?» «О, нет!» — ответил Рундгит. «Мы сделаем все, как положено!» Макики хлопнул в свои грязные ладоши. Рунгит развернулся, когда жирный вождь начал выкрикивать приказы боссам гоблинов. «Проверьте, чтоб яма была вырыта хорошо и глубоко! Я не хочу, чтобы этот мелкий шнырь выкорабкался. Рунгит подпрыгнул в воздух серп мечом в руках и рубанул, вложив весь свой вес в удар. Лезвие в форме полумесяца со свистом растекло своим концом горло макики. Гриф захлебнулся на полуслове. Он обхватил двумя руками свои многочисленные двойные подбородки. Зеленая кожа разошлась, обнажив желтые бусины жира. Кровь забила ключом между пальцев грифа. Затем она хлестнула сильным потоком, фонтанируя между пальцев. Макики, великий ворчун гриф, рухнул, как срубленное дерево. Снотлинги отвлеклись от своей возни. Вначале неуверенно они залезли на труп хныча и тыча его. «Бася! Бась! Бась! Бась! кричали они. Это было единственное слово, которое большинство из них могло выговорить. Один за другим снотлинги прекратили плач, затем осторожно обнюхали его. Самый смелый из них куснул его, вначале легонько, но потом начал вгрызаться в дряблое тело, Другие присоединились к пиршеству, в котором главным блюдом было тело их хозяина. Их замешательство превратилось в дикость, когда запах свежего мяса привел их в неистовство. Рунгит равнодушно смотрел, как макики пожирают его собственные питомцы. «Босс?» — спросил Крюглер. «Не, я не хочу драться в яме. Я передумал!» — сказал Рунгит и пожал плечами. «Ситуация изменилась. Теперь я главный. Есть возражение? Он поднял свой меч из черного железа и угрожающий им помахал. Гоблины замотали головами. Некоторые сделали это в спешке из страха, другие медленно и с уважением. Но все были единодушны. «Хорошо», — сказал он. «Крюглер, собирай парней. Мы идем в горы». Все присутствующие запищали и забормотали, но никто не осмелился перечить своему новому лидеру. «Не волнуйтесь!» — сказал Рунгит. «Там будут кучи золота, кучи дорогого барахла, а потом вы сможете вернуться домой. Вы поняли меня?» «Мы поняли тебя, босс!» — сказал Крюглер. «Мы поняли тебя!» «Ночные гоблины быстрее! Мы умные, мы быстрые!» Гриф жирный и медленный, но он был сильный и коварный. С чего я должен драться в яме? Морк любит коварных, а я коварный. Я помазанник Морка. Вот кто я. Я. Да. Ты удивлен? Я видел его, знаешь? Я видел его. И Это был второй раз, когда он говорил со мной. Тогда я был на равнинах. Я был в ту ночь бухой, а звезды водили хороводы и целиком позеленели. И этот большой, состоящий из звезд торг, сказал мне. — Ты! — он сильно кричал. — Ты, ты, мелкий зеленыш, дой домой, дой домой, и будь самым большим и крутым в области тех времен, как гром пуза отмудохал феечек. Иди, иди домой немедленно! Ты можешь подумать, что это вздор, но... Скарсник вознес руки и обвел взглядом огромный гномий зал и находящийся в нем гоблинский городок. Но это правда! Ух, правда! Это правда! Раздался голос из-под навеса. Давск был еще одним гоблином, который мог говорить на человеческом языке. Это утвердило меня в мысли о том, как мало мы знаем об этих существах. Он избранный Марка и Гарка! Вага! Замалкни, Давском! сказал Скаршник. Я оставил снаркита за главного в караване. Не было смысла избавляться от него, верно? Он приносил хорошие деньги, и они мне еще понадобятся. Но дворец Грифа, я спалил его до тла со всеми снотами внутри, и все дела. О, если б ты слышал, как эти мелкие загнюки верещали, жарясь внутри. Мы ели шашлыки из снотов и плясали у огня. «Сложно сделать шашлыки с нота, они постоянно сползают с палки, но я на этом деле типа снота съел!» Взгляд гоблина затуманился ностальгией, и он замолчал, погрузившись в личный мир воспоминаний. Он сбросил на вождение. «Ладно, где я остановился?» Он почесал голову под капюшоном. Кокнул грифа, спалил его, прошел горы, убил тех недомерков, убил этих орков. Он забормотал. А, уже верно. Врата города Колон, великие врата, которые вечно нараспашку вот уже как тысячи лет. Но это перестало быть так, когда нашу гобба вытурили мудрил нашими копьями и сталью мечей. Я собирался повести команду Крюглера и остальных вниз под землю и постукать всех, кто встанет у меня на пути, и потом повидаться с говномесом. Он так долго был вождем племени, что я даже сомневаюсь, что перед ним был другой вождь. С моей армией он будет вынужден взять меня назад, так? И он будет должен сделать меня боссом. Такой вот у меня был план. И тогда я смогу убить Снотрука, если он еще сам не подох. Хороший план. «Эти большие залы достаточно велики для хорошей драчки, без проблем». «Вот туда мы добрались, и тут возникла небольшая проблемка». Он поставил указательный палец над большим, чтобы проиллюстрировать ничтожность вышеупомянутого затруднения. «И что же это было, мой владыка?» — спросил я. «Что ж?» — сказал Скарсник с глубоким вздохом. «Эти большие врата, те, которые были распахнуты долгое-долгое время, они были закрыты, не так ли?» «Этого не должно было быть!» — сказал Рундгит. Он пробежал руками по резным каменным дверям. Каменные обломки валялись кучей в том месте, где стояли двери, когда он ушел. Тогда они были открыты, как и всегда. Случилось невозможное, и двери были замкнуты. И от их движения на полу остались следы в форме веера и каменная пыль. Двери были огромны, как сами горы. Суровые гном лица взирали на верхний город. Кто-то отремонтировал механизмы, запирающие их. Он почесал подбородок. Кто? Это могли быть гоблины. Они не были слишком тупы, чтобы выполнить такую задачу, но с чего бы это должно было их волновать? И где в таком случае усовершенствование гоблинских инженеров? В то время, когда я был под горой, я видел множество подобных модифицированных приспособлений. Эти улучшения были неизменно более низкого качества, чем изначальное исполнение, и скорее мешали работе устройств, чем совершенствовали их. Рундгит стоял там какое-то время, размышляя о загадочных механизмах, которые он видел в глубочайших подгорных глубинах, на окраинах старых гномьих поселений и о машинах в пещерах крысолюдов. Он осмотрелся. «Эй, ты!» Рундгит указал когтем на орка внизу лестницы, ведущей к вратам. Орк посмотрел налево и направо на своих товарищей, а потом вопросительно показал на себя. «Как долго они закрыты?» Рундгит зашагал вниз по лестнице. «Я не знаю», — сказал орк голосом, который словно был пропитан самой сутью угрюмости. «Как было с тех пор, как мы пришли и разбили лагерь?» «Ладно», — нетерпеливо сказал Рундгит. «Как давно это было?» эм, кучу ночей», — предположил орк. Он выказал раздражение от того, что с ним в подобной манере разговаривает обычный гоблин, но все же был осторожен. Рундгит теперь был большой, к тому же он убил босса орков. «Вы видели каких-то гоблинов поблизости?» Нет, ответил орк. «Лишь крючки сновали поблизости, все время чем-то заняты, но вкус они аккуратны, не то что вкусное место гоблин. «Ясно!» — сказал Рунгит. «В чем дело, баш? спросил Крюглер. Гоблины с опаской оглядывали тихий верхний город гномов, пугаясь собственных теней. Рунгит должен был действовать быстро, или его маленькая армия распадется. Тролли смогут удерживать их какое-то время, ободряя гоблинов своим присутствием, но они, в конце концов, всего лишь гоблины. «Положение дел тут изменилось!» — думал Рундгит вслух. — Но если тут произошло то, что я думаю, то это нам на руку. Если тамошние крючуки захватили верхние уровни, тогда мы сможем благополучно их убить и подружиться со здешним варбосом. Смекаешь? Крюглер кивнул. — И тогда мы приберем к рукам наше мудрильское золотишко. И столько крысиных бештексов, сколько в тебя влезет, Крюкс. — Как мы тогда войдем? — спросил Крюглер. — Он поднял взгляд на врата Карака восьми вершин. Рундгит мог с уверенностью сказать, что он был ошеломлен их размером. На равнинах ничего подобного не было, лишь руины примитивных человеческих построек. «Не волнуйся, Крюкс, это всего лишь камень и еще такое», — сказал Рундгит. «Мы по-любому войдем. Лучше, если я пойду сам, я знаю дорогу». И он не хотел раскрывать секрет равнинным гоблинам. «Я пойду по базарю с большим вождем, и тогда посмотрим, сможем ли мы разрулить эту явину!» «Ты уверен, босс?» «А то!» Он раскинул широко руки и ударил себя в грудь. «Со мной все будет путем! Я теперь, босс! Если какой-то гуабба меня запарит, я его уложу на смерть!» Рундгит со свистом рассек мечом воздух. «Разбейте лагерь! Я вернусь до восхода солнца!» «Да, босс!» Рундгит подождал, пока гоблины не займут хорошую позицию, закрепившись в старом гномьем здании на возвышенности с хорошим обзором. Рундгит сказал им расчистить территорию перед крепостью. «Весьма очевидный шаг», — сказал он. Но орки не послушали его и сказали, что все равно останутся на месте. И что же сделал Рундгит? Он позволил им остаться». Если толпа орков хочет умереть, чтобы предупредить остальных его приспешников о надвигающейся угрозе, это его устраивало. На нижние уровни существует множество путей, но Рундгит осмелился попробовать лишь один. Если скавины действительно заняли уровни, настолько близкие к поверхности, то как знать, что его ожидало внизу? Кроме того, не все гоблины в руинах признавали верховенство и Брита, а чтобы добраться до дома, ему придется пересечь множество территорий. Старая вентиляционная шахта, которую так никто и не нашел, даже после того, как его поймали по обвинению в воровстве, она приведет его прямо в сердце маленькой захудалой водчины черновходных парней. Если Давскул еще жив, то у него, может быть, и есть шанс. Он удостоверился в том, что гоблины забаррикадировали и охраняли пути в Нижний город через гном здания. Когда Рунгид был уверен, что за ним никто не следит, он начал подниматься в гору в направлении шахты. Блуждание в одиночку по залитым лунным светом руинам оживило в его памяти бытность недомерком под горами. И потом, когда он покинул пределы верхнего города, он обнаружил, что мурлыкает старую мелодию охотников на сквигов. Рундгит шел через разрушенные каменные жилища, направляясь к крутому горному склону. Оказавшись там, он вложил свой меч в ножны, поплевал на руки и начал карабкаться. К тому моменту, когда Рундгит добрался до шахты, луны были уже высоко. Шахта оказалась удивительно мала, таким могучим он стал за время своего изгнания — Пролезть все еще было можно, но его кольчуга царапала стены шахты по мере его спуска в глубины. Его конечности, ставшие огромными от власти, хорошего мяса и войны, почти не болели, когда он достиг дна. Он с трудом протиснулся через трещину в стене. Рундгит осторожно обошел уступ из натечного камня, отделявший трещину от грибной пещеры. «Там никого не было». Воздух был затхлый, будто его не тревожили уже долгое время Грибы разрослись, их не собирали Самые старые из них погибли и гнили после того, как отдали споры Тут никого не было уже месяцы Похожая ситуация была во всех грибных пещерах К тому времени, когда он дошел до пути вверх из каверн в пещеру недомерков Он был обеспокоен тем, что он может обнаружить Возможно, скавины истребили всех черновходных парней до одного. Он приготовился драться не на жизнь, а на смерть. Когда Рундгит поднялся из запутанных грибных пещер в заднюю часть пещеры недомерков, он выдохнул с облегчением. На полу лежали спящие недомерки. Хотя они были тощие, маленькие и малочисленные, он пробрался через них. Он взобрался по ступенькам и вытянул меч. Недопарень, который должен был следить за недомерками, спал. Его разбудило прикосновение меча о горло. «Эй!» — сказал Рундгит. Мне нужно увидеть босса, а потом мне нужно повидаться с ибритом говномесом!» Недопарень, гоблин, которого Рундгит не знал, беспомощно раскрыл рот от изумления. «Как знаешь!» — сказал Рундгит и проткнул его. Он пошел вверх по лестнице. На площадке у огня сидели кольцом и играли в кости гоблины. Много гоблинов спало. Черновходных парней стало значительно меньше, чем в прежние времена. «Какое-то безделье весь этот сон, не так ли?» — спросил Рундгит. Че ночное время, знаете ли, и ваши ребята должны работать!» Играющие в кости гоблины, оказавшиеся маленькими здоровяками, быстро на него посмотрели и повскакивали на ноги. Ему было приятно увидеть, что он больше их всех. «Кто этот босс?» — спросил один. Другой пристально на него посмотрел. «Это никакой не босс! Я узнаю его! Мне надо перетереть с вашим боссом!» — сказал Рунгит. «Надо встретиться с вождем и бритом! Ты ни с кем не встретишься, вороватый шнырь!» «О да!» — сказал третий. «Это Рунгит! Привет, Рунгит!» «Эй, вы! Заткнитесь!» — крикнул четвертый. «Рунгит мертв! Это не может быть рунгит!» «А выглядит как рунгит!» — снова сказал первый. «Но ведь он должен быть мертв!» — сказал четвертый с сомнением в голосе. «Здоровенный не так ли? – спросил третий. Они наставили на него свое оружие, пытаясь прижать его к стене. Рунгит отбил их своим мечом. «Это просто смешно!» Прорычал он. Реально смешно! Вы это лучшее, что есть у черновходных парней? О, ха -ха, да он дерзкий парень! прогоготал один. Я узнаю этот рык! Это Рунгит! Эй, вы! Давайте! Замочите его! Замочите его на смерть! Отнесем его тело боссу! сказал первый. Рунгит закатил глаза. Он быстро двигался под их ударами, уклоняясь от ударов копьем и парируя удары меча. Он обезглавил самого говорливого гоблина. К этому моменту остальные гоблины на площадке зашевелились. Сонные парни ощупью искали свое оружие. «Жобы, горка! Я не хочу драться с вашими парнями!» — сказал Рундгит. «Мы не можем быть друзьями! Мы не будем дружить с вороватым штырем типа тебя!» — сказал один. Маленькие здоровики наседали на него. Он был вынужден убивать их одного за другим. Остальные гоблины, видя, как их самых больших и лучших парней с такой легкостью убивают, держались подальше. Когда последний из маленьких здоровяков валялся у его ног с мечом в горле, раздался голос. «Эй, прекратить!» Рундгит посмотрел наверх лестницы. Там была куча гоблинов, с трещащими от натяжения луками, которые они наставили на него. В центре стояла громоздкая фигура, держащая руки на бедрах. Ее голову гордо увенчивал капюшон босса. Рундгит опустил меч. «Ну и ну! Да это ж недомерок, который вернулся весь такой большой и крутой! Интересно, что же он хочет, парни? Ситуация изменилась в здешних местах, недомерок. Все сильно изменилось!» Босс черновходных спустился по лестнице на основную площадку. Пол его лица было изуродовано, его кожа огрубела от мелких осколков, разлетевшихся после взрыва обвала гномами. Но он был все еще узнаваем. «Снотрук!» — воскликнул Рундгит. «Да, Снотрук! Я тут босс недомерок, и ты пожалеешь о том, что вообще вернулся!» Снотрук коротко кивнул. Стрелы были направлены на Рундгита. Подошел крепко сложенный гоблин. Со злой ухмылкой он врезал сквиговым усмирителем Рундгиту по голове. Тьма окутала мир. Злобное лицо снотрука преследовало его в бессонном забытии.